часть древнеиндийского эпоса «Махабхарата». И ей вспомнилось, как однажды на обеде у Стейна в его городском доме замечательно рассказывал о йогах некий лорд Северенс. Он долгое время провел в Индии, жил затворником в уединении близ Бамбея, учась у гуру, его красочный рассказ произвел тогда на Бернис глубокое впечатление. И так взволновало все, что он говорил, И даже захотелось самой когда-нибудь побывать в Индии и поучиться у тамошних мудрецов. А теперь, когда ей грозит одиночество и всеобщее осуждение, это желание найти какое-то прибежище стало еще сильнее. Ну что ж, это, пожалуй, выход из того запутанного положения, в котором она очутилась. Индия. От чего бы и нет... Чем больше Беронис думала о такой поездке, тем соблазнительнее казалась ей эта мысль. И Из другой книги об Индии, которую Беронис нашла у себя в библиотеке, она узнала, что многие свами и гуру, те, кто учат познанию тайн жизни и божества и являются их толкователями, живут в ашрамах или уединенных убежищах в горах и лесах. И все сметенные духом Все, кто стремится проникнуть в смысл чудес и тайн жизни, обращаются к ним в часы скорби, отчаяния или крушения всех надежд и узнают, что в них самих сокрыты духовные силы, постигнув которые, они сумеют вполне исцелиться от всех своих горестей. Быть может, какой-нибудь учитель этих великих истин сумеет рассеять окружающий ее мрак одиночества, который грозит навеки ее поглотить и поможет ее душе обрести свет и покой. Она поедет в Индию. Решено. Она закроет дом в Прайорскове и отправится в Бамбей пароходом из Лондона. Матина возьмет с собой, разумеется, если та не будет против. На следующее утро Бернис позвонила доктору Джемсу. Ей хотелось узнать, как он отнесется к ее решению. Услыхав, что она намерена поехать в Индию поучиться, джеймс к немалому удивлению, Бернис очень одобрил этот план. Он и сам давно уже мечтал о чем-нибудь в этом роде. Да только от дела не позволяют. К сожалению, он неволен распоряжаться своим временем, как Бернис. А она сможет отдохнуть там от пережитого. Ей сейчас будет очень полезна смена впечатлений. У него были пациенты которые по разным личным или общественным причинам страдали тяжелым нервным расстройством. Он направил их к одному индусу, с вами, жившему тогда в Нью-Йорке. И через некоторое время это уже были совсем здоровые люди. Должно быть, пытаясь охватить мыслью необъятный мир, человек забывает о своем ограниченном «я». Люди нервные при этом забывают о собственных бедах. А это для них означает выздоровление. Одобрение доктора Джемса утвердило Бернис в ее намерении, и распорядившись на время своего отсутствия насчет дома на парковой Нью, она выехала из Нью-Йорка в Лондон. Глава 74. Смерть Фрэнка Алджернона Каупервуда вызвала среди широкой публики множество толков и догадок. Больше всего интересовались его состоянием. Сколько миллионов оставил покойный? Кто наследники? Много ли каждый из них получит? До того, как завещание было передано на официальное утверждение, говорили, будто Эллин получает какую-то совсем ничтожную сумму. Большая же часть имущества переходит к двум детям Каупервуда. Поговаривали также, будто он щедро одарил своих лондонских друзей и приятельниц. Не прошло и недели после смерти Каупервуда, как Эйлин отказалась от услуг его адвоката и уполномочила некоего Чарльза Дея единолично охранять ее законный интерес. В завещании, переданном через пять недель после смерти Каупервуда на утверждение Верховный суд округа Кук, оказался перечень лиц и учреждений, получавших в дар различные суммы. По 2 тысячи долларов было оставлено каждому из его слуг, 50 тысяч долларов Альберту Джамисону, 100 тысяч долларов обсерватории имени Франка Каупербуда, которую он подарил Чикагскому университету 10 лет назад. Всего в списке было 10 лиц и учреждений.